Смутное время. Президент Калвин Колледж решил не баллотироваться на второй срок, и в 1928 году кандидатом от республиканцев стал Герберт Гувер. Демократы выдвинули ему в соперники друга Дэвида Рокфеллера Элла Смита. Оба считались выдающимися лидерами, И при этом еще ни разу не участвовали в президентской гонке, поскольку не пользовались безусловной поддержкой в своих партиях. Республиканцы представили экономический подъем 1920-х годов своей заслугой, а демократам припомнили грязные дела Тамани Холла. К тому же Смит выступал против сухого закона и был католиком. Примечание. Как и предполагал Джон Дирокфеллер, С введением этого закона люди пить не перестали, а вот контрабанда спиртного и подпольные питейные заведения резко увеличили доходы мафии, в частности в Чикаго. Аль Капоне от этой деятельности, а также игорного бизнеса и проституции, получал около 60 миллионов долларов в год. В 1927 году его состояние оценивалось в 100 миллионов Конец примечания. Протестантские священники пугали свою паству, что Смит будет выполнять волю римского папы, который в случае его победы переедет в США и поселится в крепости, построенной для него в Вашингтоне. Когда Смит проиграл, шутники утверждали, что он послал Пию XI телеграмму в одно слово: распаковывайтесь. Уолл-стрит переживала бум. В 20 двадцатые 450-миллионный капитал Рокфеллера-младшего удвоился. Его отец полюбил игру на бирже, меняться так во всем. После завтрака он часто сообщался со трапезником: пойду посмотрю, что можно сделать, чтобы не остаться без куска хлеба, и удалялся в кабинет, чтобы узнать свежие котировки по телефону или телеграфу. В случае резких колебаний курсов посыльный отыскивал Рокфеллера на поле для гольфа и передавал ему сложенный листок с ценами акций. Большую часть денег Джон Ди держал в акциях различных компаний Standard Oil, железных дорог, он мог назвать точное количество акций каждого предприятия, которыми владел, даже если это было пятизначное число, а также в государственных и биржевых облигациях. Остальное наличными. В биржевых операциях он следовал неизменному правилу. Покупал, когда акции падали на 1 восьмую пункта, и продавал, когда они настолько же поднимались в цене. Теперь, когда основное состояние перешло к Джону-младшему, Джон-старший нередко занимал у него деньги до 20 миллионов долларов, чтобы провернуть какую-нибудь операцию. Отец и сын поменялись ролями. «Джон, я внимательно слежу за рынком ценных бумаг и полагаю, что если бы у меня было немного денег, я смог бы их умножить. Как думаешь, не мог бы ты судить мне несколько сотен тысяч долларов?» «Что ж, папа, надеюсь, ты достаточно взрослый, чтобы распорядиться ими с умом». Весной 1929 года федеральная резервная система предостерегла биржевых игроков от спекуляции ценными бумагами. Но поскольку после пары дней паники дела как будто наладились, все успокоились. А зря. В экономике появились зловещие признаки кризиса. Производство стали шло на спад. Стройки простаивали. Продажи автомобилей сокращались, а потребители набирали кредиты, не задумываясь о том, как будут их возвращать. Рокфеллер занимался благоустройством своего мини-королевства по Кантико, где были 75 домов, ферма, сотни работников и 70 миль частных дорог. Чтобы шумная железная дорога, с которой к тому же летела паровозная сажа, не мешала играть в гольф, Джон Ди купил за 700 тысяч долларов поселок Иствью, снес все 46 домов и передал землю железной дороге. Рельсы от его поместья перенесли туда. Джон-младший заплатил еще полтора миллиона за триста акров земли, на которой находился другой источник беспокойства – колледж святого Иосифа, и построил для него новый кампус в другом месте. Основатель династии собирался торжественно отметить 90-летие. Эдит заранее написала отцу, чтобы он не вздумал принимать у себя Матильду с ее корыстолюбивым мужем Максом Озером. Но добрый дедушка не отказал себе в удовольствии увидеть правнуков и сочувственно выслушал жалобы Матильды на мать. Та как раз не желала видеть внуков. «Дети вовсе не важны», — написала она дочери 3 июля 1929 года. Они нужны лишь для продолжения рода. 22 января 1929 года Маргарет де Куэвас родила дочку Бэйси, и они с мужем решили, что разумнее будет перебраться в Штаты. Они поселились в Лейквуде, в старом доме матери Маргарет, и обзавелись еще квартирой в Нью-Йорке. Наняли прислугу, записались в самые эксклюзивные клубы, С дедом своей жены Джордж играл в гольф и старался его очаровать. Запечатлеть юбилей нефтяного магната явилась киногруппа Рокфеллер в светло-сером костюме, сшитом на заказ, с белым жилетом и бутоньеркой. Добрых два часа разрезал огромный торт и импровизировал на камеру, пока не извели всю пленку до последнего фута. Потом по всей Америке показывали фильм, в котором Рокфеллер играл в гольф и пел церковные гимны вместе с паствой. В тот же день, когда Рокфеллеру стукнуло 90, его внуку Нельсону исполнился 21 год. Студент Дартмута, родители не поддержали его желание стать архитектором, и Нельсон изучал экономику, унаследовавший коренастую фигуру от отца и общительный жизнерадостный характер от матери, писал родителям, что, сопоставляя эти цифры, чувствует себя тонким побегом возле могучей сосны. Но у побега еще есть время вырасти и развиться, когда-нибудь и он сможет вымахать в достойное дерево, кто знает. Нельсон не упускал ни одной возможности пообщаться с дедом, поучиться у него уму-разуму. Он не пил, преподавал в воскресной школе, в колледж ездил на велосипеде, одевался неброско, старался смешаться с толпой, но это ему плохо удавалось. Имея задатки лидера, он все равно выделялся. Пожалуй, он единственный оценил слащавую книгу Инглиса. Впервые я почувствовал, что в самом деле немного знаю дедушку, взглянул одним глазком, «На могущество и величие его жизни», — написал он отцу. В своей дипломной работе он утверждал, что с конкурентами, вытесненными из бизнеса «Стандарт-Ойл», обошлись справедливо и во многих случаях великодушно, отрицая, что корпорация, созданная его дедом, забрала власть путем ценовой дискриминации, создания подставных компаний и шпионажа. Осенью Нельсон объявил, что собирается жениться на подруге детства Мэри Тодд Хантер Кларк по прозвищу Тот, внучке бывшего президента железной дороги Пенсильвания. Джон-младший страшно разгневался. Поставить родителей перед фактом. Разве так делается? Вот он в свое время. Эбби помнила, как было в свое время, и приняла сторону сына. Тот повез невесту в Ормонт бич Сыграв с Тот в гольф и оценив ее ум и чувство юмора, Рокфеллер дал свое благословение. Жизнь была прекрасна и удивительна. Имея деньги, можно было заниматься тем, что интересно. Например, Джон Стерлинг Рокфеллер, внук Уильяма, Окончив в 1928 году Ельский университет, увлекся орнитологией. Вместе со своим однокашником Чарльзом Мерфи и канадским таксидермистом Аланом Мозесом он отправился в Африку добывать экспонаты для Американского музея естественной истории. Деньги на эту экспедицию, 150 тысяч долларов, выделил Рокфеллеровский фонд. Главной ее целью было найти редчайшую птицу, зеленую ширококлювку. Единственное чучело этой мухоловки находилось в Англии, в зоологическом музее Уолтера Ротшильда, и коллекционеры всего мира гонялись за ней уже два десятка лет. 26 июля 1929 года Мозес увидел и подстрелил эту птичку в горах на северном берегу озера Танганьика. Потом удалось добыть еще несколько экземпляров, и через три месяца экспедиция вернулась в США. Примечание. Джеймс Чапин в труде «Птицы бельгийского конга» 1932 года описал нектарницу Рокфеллера. Позже... Островной Дрозд получил название Дрозд-Стерлинга. Конец примечания. В знак благодарности Рокфеллер купил за 25 тысяч долларов остров Кент в заливе Фанди, недалеко от дома Мозеса, чтобы разводить там птиц, в частности, гагу обыкновенную, которой грозило исчезновение. Этим Мозес и занялся, добившись замечательных успехов. Ах, если бы во всех областях работали увлеченные и компетентные люди. В конце сентября 1929 года британский финансист Кларенс Хейтри и его компаньоны угодили в тюрьму за мошенничество. Это вызвало крах лондонской биржи и охладило пыл американских инвесторов. Рынок залихорадило. Люди бросились продавать свои акции. 24 октября индекс Доу Джонса упал на 11%. Началась паника. Ведущие банкиры Томас Ламонт из Банка Моргана, Альберт Виген из Chase National, Чарльз Митчелл из National City Bank Нью-Йорк собрались на совещание, чтобы попытаться прекратить хаос. Своим представителем они выбрали вице-президента Нью-Йоркской фондовой биржи Ричарда Уитни, который прибегнул к тактике, положившей конец панике 1907 года. Купил большой пакет акций US Steel и других голубых фишек по цене выше рыночной. Биржевой индекс пополз вверх, но передышка оказалась недолгой. После черного четверга наступила черная пятница, а затем черный понедельник и черный вторник, когда такой же шаг миллионеров, среди них были Рокфеллеры, автомобильный магнат Уильям Дюрант и другие, с целью повышения доверия к рынку закончился неудачей. Джон Ди купил миллион акций «Стандарт ойл Нью-Джерси» и сделал заявление для прессы, составленное айвели За 90 лет моей жизни депрессии приходили и уходили. Процветание всегда возвращалось, вернется и теперь. Когда актеру Эдди Кантеру сказали, что Рокфеллеры снова покупают акции, тот пожал плечами. Конечно. У кого же еще остались для этого деньги? Деньги, как известно, надо хранить в банке. В своем. С 1911 года Джон Ди был основным акционером Equitable Trust Company вместе с Джорджем Гулдом, Куном и Лебом. Все компании, входившие в галактику Стандарт Ойл, имели счета в этом банке, который за 10 лет стал восьмым по величине в Америке. Когда разразился кризис, Джон-младший призвал на помощь брата Эбби Уинтропа из юридической фирмы Мюрри, Олдрич и Уэб. Тот за несколько месяцев устроил слияние Экитабл Траст с Чейз Нэшнл, создав крупнейший в мире банк, который стали называть Рокфеллеровским. Примечание. Прежние руководители банка Чейз во главе с Альбертом Вигином во время краха 1929 года Заработали 10 миллионов долларов, продавая акции банка, которых у них фактически не было. А еще выдавали крупные суды самим себе на льготных условиях, в чем Вигин признался на слушаниях в Конгрессе в 1933 году. Узнав об этом, Джон-младший пришел в ужас. Добился позорной отставки Вигина и других членов правления и уговорил своего Шурина Уинтропа Олдрича не питавшего склонности к банковскому делу и собиравшегося вернуться в свою юридическую фирму, остаться на должности президента Чейз. Конец примечания. Правда, дети и внуки Уильяма держались за соперничающий Нэшнл-Сити-Банк. Джеймс Стилман Рокфеллер, постажировавшись шесть лет в одной банковской фирме на Уолл-стрит, пришел работать в Нэшнл-Сити-Банк в 1930 году, чтобы через 20 лет возглавить его. В кризисный год 27-летний молодой человек построил себе четырехэтажный кирпичный особняк в Гринвиче штат Коннектикут, общей площадью 1800 квадратных метров, с 11 спальнями, 12 каминами, 16 отделанными мрамором ваннами, лифтом и открытым бассейном в английском саду. И зажил там с женой Нэнси. Его брат Джон Стерлинг женился в 1931 году на Поле Ватиен, дочери представителя Нью-Йоркского банка Гаранти Траст Company в Центральной Европе. На тот момент он был связан с другим банком, Чатом Финикс National Банк and Траст Компани оф Нью-Йорк. Внуки Джона Ди тоже становились взрослыми, хотя и не вполне самостоятельными. Совершив кругосветное путешествие, Джон III отдал себя в распоряжении отца, и 2 декабря 1929 года Джон Младший устроил пресс-конференцию, чтобы представить своего сына, который теперь будет работать в семейном офисе на Бродвее 26, влившись в ряды доброй сотни юристов, бухгалтеров, управленцев и риэлторов. Каждый раз, когда журналист задавал вопрос сыну, отвечал на него отец. Джона Третьего сразу ввели в правление двух десятков организаций, включая РИМИ, ДОО, Китайскую медицинскую дирекцию, Бюро социальной гигиены и музей под открытым небом колониальный Уильямсберг. Он получил отдельный кабинет, и работал шесть дней в неделю, занимаясь разными вопросами. От преступности несовершеннолетних до контроля над рождаемостью. Отца он видел редко. Джон Третий прекрасно понимал, что во многих благотворительных организациях не приносит реальной пользы, а лишь играет роль свадебного генерала, и груз ответственности ложился свинцовой плитой на его хлипкие плечи. А Джона-младшего отец послал в Чикаго спасать тонущий корабль Треста Эдит Рокфеллер Маккормик, что сама его учредительница расценила как недопустимое вмешательство в ее дела. В 1929 году Эдит осталась у разбитого корыта, обремененная недвижимостью, которую невозможно продать. В довершение всех бед в начале 1930 года У нее обнаружили рак правой груди, которую пришлось удалить, а затем пройти курс лучевой терапии. Родные скрывали от нее горькую правду, опухоль удалена не целиком. Матильда приехала из Швейцарии и, наконец, показала матери внуков, а еще призналась, что та была права. Макс Озер действительно женился на ней ради денег, относится к ней высокомерно и пренебрежительно, но она не подаст на развод, во-первых, ради детей, а во-вторых, потому что ей нравится ее новая родина. Чикагская пресса писала о счастливом браке дочери Эдит. Это была сказка, чтобы держать репортеров на расстоянии. Джон-младший сам потерял много денег, И его обязательства по ряду благотворительных проектов, включая колониальный Уильямсберг, теперь висели на нем виригами. Его агенты несколько лет скупали тысячи акров земли в Вайоминге, в районе Джексон-Холл, чтобы позже устроить на этой территории национальный парк. Операцию надо было держать в секрете, потому что, узнай продавцы, что землю приобретает Рокфеллер, цены резко взлетели бы вверх. Так что по совету Хораса Олбрайта, будущего директора службы национальных парков, который в 1926 году показывал Рокфеллерам Йеллоустоун, Джон-младший учредил компанию Snake River Land. Местное население пребывало в уверенности, что ее неизвестный владелец хочет расширить лосиный заказник, созданный в 1913 году. Но к 1930 году уже после учреждения Конгрессом национального парка «Гранд Титон», тайну наконец-то раскрыли, и жители Вайоминга были готовы рвать и метать. Новая газета «Гранд Титон» восставала против парка. Землевладельцы утверждали, что их обманули, вынудив продать свои участки. Общество раскололось. Одни были «за», другие «против». Вечеринки или светские ужины могли вылиться в жаркую ссору. Сенатор из Вайоминга Роберт Керри заявил юристу Рокфеллера-младшего, мы не желаем, чтобы эта территория Вайоминга эксплуатировалась или чтобы его граждан выселяли ради удовлетворения амбиций мистера Олбрайта или установления монополии к выгоде агентов мистера Рокфеллера. Джону-младшему... Покупка 33 тысяч акров земли обошлась в полтора миллиона долларов. А теперь получалось, что деньги потрачены впустую. Конгрессмены из Вайоминга блокировали все попытки сделать Джексон Холл природоохранной зоной. А ведь Рокфеллер всего лишь хотел передать ее в государственную собственность. Раздраженный этим непониманием, Джон-младший все же твердо стоял на своих позициях. Но ситуация в Вайоминге скоро покажется ему мелкими неприятностями по сравнению с кошмаром, который он устроит себе в Нью-Йорке. В 1928 году компания Metropolitan Opera решила переехать на Манхэттен и построить новое здание в квартале между 48-й и 51-й улицами и 5-й и 6-й авеню, принадлежащим Колумбийскому университету. Районщик был так себе... По жестое авеню проходила надземная железная дорога, на каждом шагу подпольные бары, ломбарды и прочие злачные места. Но президент компании Отто Кун, партнер в фирме Кун и Лёб, убедил Рокфеллера-младшего, что тот окажет большую услугу обществу и при этом заработает немного денег, если возьмет этот участок в аренду у Колумбийского университета и построит там оперный театр. Вокруг Джона водили хоровод пятеро экспертов по недвижимости, и на него словно затмение нашло. Не посоветовавшись с юристом, он согласился заключить договор об аренде участка на 87 лет за 3 миллиона в год. Продажа старого здания не могла окупить строительство нового, и Джона-младшего стали уговаривать внести еще 4 миллиона. Он решил, что это шантаж, и отказался. Тогда компания Metropolitan Опера» вышла из проекта, и Джон оказался владельцем недвижимости в виде 229 развалюх в нехорошем квартале, причем в самый разгар кризиса. К весне 1930 года он заплатил по разным счетам уже 10 миллионов долларов. И каждый год обходился бы ему еще в 4 миллиона. Аренда плюс налоги. Надо бы поскорее сбыть все это с рук. Но Рокфеллер-младший снова решил последовать примеру отца и превратить неприятность в новую возможность. Он построит здесь новый комплекс офисных зданий, и найдет для них арендаторов. Самым первым станет банк Chase National. Архитектор Уоллес Гаррисон составил проект. Снос старых зданий и строительство новых должно было обойтись в 250 миллионов долларов. И Джон-младший бессонными ночами ходил по комнате, ломая голову над тем, где взять деньги. В свое время его отец решал тот же вопрос. Кстати, в 1930 году на старый дом в Ричфорде, в котором родился Рокфеллер, случайно наткнулась Сара Деннен, секретарь торговой палаты Кони Айленда в Бруклине, штат Нью-Йорк. Ее озарила идея разобрать эту развалюху, перевести на Кони Айленд, собрать и... И не менее пяти миллионов человек в год станут приходить, чтобы поглазеть на гнездо, из которого вылетел американский нефтяной «Орел», выкладывая деньги за билеты. Прослышав об этих планах, Рокфеллер сразу привел своих юристов в боевую готовность, чтобы никто не смел делать деньги на его имени. Дэн купила и разобрала дом Но под натиском юристов местные власти запретили перевозить его по дорогам общественного пользования. Груда старых досок добралась только до Бингемтона. В том же году Рокфеллера пригласили в Кливленд на празднование 60-летия стандарт «Ойл-Агайо». Хотя он был еще довольно крепок для своего возраста, Мог забросить мячик для гольфа на 165 ярдов и проходил 6 лунок за 25 ударов, но не решился ехать из Флориды так далеко и предложил вместо этого записать киноприветствие. Оператор, который его снимал, был восхищен. Это прирожденный актер».